отчего не назвать его Зевсом а духотворяя материю создаёт прежде всего четыре стихии тоже живые и божественные землю Деметру воду Посейдона воздух Геру и стихийный огонь Гефеста внутри стихий Другие божественные формы, и прежде всего светила: солнце Аполлон, луна Артемида. Как видит читатель, греческой религии пошло впрок то, что она была в своей основе религией природы. Благодаря этому своему основному свойству, она вся уложилась в систему стоицизма. Вся была оправдана им, но не только как религия природы. Зевс есть также и высший разум, и вся полнота божественного естества в красоте, добре и истине, и отдельные боги, как его преломление в материи, участвуют в этих его свойствах. Таким образом, в горниле стоического мышления греческая народная религия достигла своей вершины в области мысли, точно так же, как в своей обрядности она достигла своей вершины в области чувства. Искрой божественного разума является разумная душа, целяемое в человеческое тело хотя и не при зачатии и не при рождении младенец не разумен подобно животному его душа лишь психе а не пному нет душу разумную Человек всасывает лишь постепенно из атмосферы, в которой она разлита, но всасывая ее, он ее индивидуализирует согласно своим правилам предрасположением, чеканит собственным чеканом, вследствие которого она по смерти уже не может раствориться в сути божественного разума, а сохраняет свое бытие как особи. Как видно отсюда, стоя принципиально иначе относится к индивидуации, чем особи преображённый в учении Аристотеля орфизм, а на не зло, а благо, и человек должен дорожить своими свойствами как особи, поскольку они хороши. Стоицизм самое индивидуалистическое из философских учений древности. И потому Он принципиально автономен. А раз это так, то проблема Иова возникает перед ним во всём своём величии. Дурному живётся хорошо, хорошему дурно. И нет этому оправдания в жизни предыдущих, нет возмездия в жизни грядущих поколений. Каждый отвечает за себя, каждая жизнь нечто целое со своей завязкой и развязкой. Где тут справедливость Божьего промысла? Быть может, в загробной жизни быть может стоицизм её признаёт притом в духе народной религии для каждой души в отдельности да душа индивидуально бессмертна да её ждёт суд по оставлении земного попреща а за судом и награда, и кара. Знаменитый сон Сципиона, которым кончается сочинение Цицерона о государстве, дает нам достаточно величественную картину стоического рая, которая многих воодушевляла и в христианские времена. А, впрочем, хотите верьте, хотите нет» стоицизм, будучи и в этом отношении с родни религией Аполлона, предполагает загробный мир, но на подробностях не настаивает. Как ответить на вопрос, почему дурному живётся хорошо, а хорошему дурно? Отрицанием самого вопроса. Следуя за ветом Платона, Стоя именно здесь развивает свою величевую этику. Неправда, что дурному живётся хорошо и хорошему дурно. Хорошо, значит, в обладании добром. Дурно, значит, в лишении добра. Добро же одно — добродетель. Ею хороший обладает всегда, дурной — никогда. Добродетель давлеет себе для счастливой жизни. Вот философия героизма. Стоицизм и эпикуреизм Властвуют над умами в течение четырёх столетий по обе стороны Рождества Христова. А в эту эпоху уже не Греция, а Рим был ареной человеческой культуры. Здесь мы поэтому можем присмотреться к урожаю данному тем и другим учениям. И на этой пробе проверить их ценность. А это, полагаю я, проба решающая. Эпикуреизм это в лучшем случае ласковые эстеты, подобные Аттику или Меценату, а в худшем себелюбивые прожигатели случайного дара обесбоженной жизни. А стоицизм это Катон, Брут, Фрассей, Сенека, Марк Аврелий это все те, славные своей жизнью и смертью, давшие свидетельства о добродетели, которая их воодушевляла. Он поистине оправдал себя не только в прохладной тени, плю острова портика, но и на знойном поприще жизни он был философией героизма.